Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном. Он причувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он бывал и зимою в Петербурге, по целым дням просиживал над новейшими сочинениями. Напрасно прислушивался к разговорам молодых людей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 Обливались стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела, и над ней поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко, ветер совсем замер, запоздалые пчелы ленивые и сонливо жужжали в цветах сирени. Мошки толклись столбом над одинокую и далеко протянутую веткой. «Как хорошо, боже мой!» — подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста. Он вспомнил Аркадия, встов он крафт и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной, отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать, деревенская жизнь развела в нем эту способность. Давно ли он так мечтал, поджидая сына на постоялом дворике?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 Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Его голос разом напомнил ему его седые волосы, его старость, его настоящий. Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся и исчез. Я здесь, отвечал он. Я приду. Ступай. Вот они.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 Если бы он знал, что в нем тогда происходило, сам Аркадия судил бы его. У него, у сорока четырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы. Это было в раз хуже виолончели. Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами.